Странное чувство. Он переступил порог своей квартиры так, будто отсутствовал несколько месяцев. — Молли, не волнуйся, это я! — прошел в спальню и похлодел кровать пуста. Одеяло исчезло, сердце забилось так, что пришлось прижать руку к груди. Внезапно под кроватью что-то зашевелилось. Поморщившись от боли, встал на колени и увидел под кроватью пару зеленых, опасно светящихся в темноте глаз, кот, а еще глубже — одеяло. — Молли, — сказал он, насколько мог ласково, — никакого движения. — Оля, я нашел маму. Одеяло приоткрылось. Опухшая от слез речка, красные глаза забилось и больно защемило сердце. Сколько же она там провела под кроватью? Всю ночь. И мама пришла? Она в ему у доктора по имени Класс. С ней все в порядке. Мы сейчас туда поедем, как только ты оденешься. — А ты не врешь? — Не вру. Первое, что мама спросила, — как Молли? Ландон протянул руку погладить кота. Тот, очевидно, тоже пребывал в состоянии стресса. Иначе с чего бы ему забиваться под кровать? Молли ужом выскользнула из-под кровати и бросилась ему на шею. Ландон обнял ее, но тут же отпустил. Испугался сделать больно. — Я думала, ты меня бросил. — Ну что ты? Просто... «Понадобилось больше времени, чем я рассчитывал». «А мама не ранена?» «Не волнуйся, скоро поправится». «Ну, поехали же!» «Как только соберешься, сразу...» «А ты тоже ударился?» «Заметила хромоту. Немножко. Коленка. Ты же знаешь, как это бывает. Чуть что, сразу коленка». Опять вспомнил открытый пандус скотовоза, лунатически покачивающуюся Хелену, окровавленные волосы забыть, забыть, только не сейчас». — А ты ей сказал... — Забыть, забыть, забыть. — Алло, ты оглох? — Что? — Ты ей сказал, что я не одна, что я с мастером. — Само собой. — А она что? — Забыть, забыть. Набрал в легкий воздух, резко выдохнул и повернулся к Молле. Она сказала, тебе повезло. Вот что она сказала. Сказала, вынесет мастеру благодарность. Этот замечательный зверь взял на себя труд и позаботился о тебе, пока меня не было. Как ты думаешь, свежая салак подойдет? Или лучше орден? Впервые Молли улыбнулась. Неправда она так не говорила. Как то не говорила? Еще как говорила. Молли, собирай свои вещи. Он пошел в кухню и налил стакан воды. Вновь разболелась голова. «Надо же взять сумку, как ты думаешь? Мы сюда вернемся?» «И что ей сказать?» «Не знаю». Как ни странно, этот уклончивый ответ вполне удовлетворил Молли. Она кивнула, аккуратно сложила курточку в четыре раза и сунула в сумку, где уже лежал ее плюшевый кенгуру. Озабоченно огляделась, Лондон из-под наблюдал. За эти сутки девочка повзрослела года на три, не меньше. Из головы не выходил ее вопрос, а мы сюда вернемся? И в самом деле вернутся ли они когда-нибудь? Может быть, когда-нибудь, где-нибудь и как-нибудь мы построим что-нибудь. Песенка, извиденной когда-то, еще в детстве, музыкальной сказки. Теперь они оказались в этом странном мире, где все основано на что-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь. Мы от них скроемся, мы их победим. Когда-нибудь и как-нибудь мы их победим. Прежде всего... «Найти безопасное место для Молли и Хелены, потом займемся остальными, свяжемся с Интерполом, найдем независимых журналистов, пока у него нет доказательств, но он, скорее всего, не один, есть шанс, что в устроенной им суматохе и панической перестрелке успели сбежать и другие». И им-то наверняка не терпится рассказать, что с ними произошло. И если есть свидетели, он сглотнул слюну, а успели ли? Последнее, что он видел в зеркале заднего вида, солдаты, палящие по еле-еле передвигающимся женщинам. «А можно взять вот это?» — в руках у Молли яркая круглая упаковка песочного печенья Даджестив? «Превосходная мысль! Возьми все, что считаешь нужным!» Девочка не двигалась с места, уставилась круглыми голубыми глазами. «Что-то не так? Они же не заберут маму опять!» Лондон морщись присел на корточки и обнял девочку. Настолько был занят своими переживаниями, что даже не подумал, что происходит в ее голове. Бедная девчушка провела всю ночь под кроватью, дрожа от страха и не без оснований. Промедли он несколько минут, и она потеряла бы маму. «Этого не случится никогда». Сказал он нежно и мягко, хотя предпочел бы, чтобы слова его прозвучали уверенно и твердо. «Обещаю». «Ну, я пойду в школу, и они нас найдут». Он погладил ее по волосам. «Что он может ей обещать? С другой стороны, как удержаться и не обещать?» Дети живут в предусмотренной самой природой иллюзии совершенства и безопасности окружающего мира. Надо сделать все, чтобы не разрушать эту иллюзию. Пора домой, как говорят, победив сворос слизистых чудищ, героя американских страшилок. Now it's time to go home. Нет, Молли. Такого не случится. Все будет хорошо. Появился мастер, тихо укнул и потерся о ноги Молли. Она открыла дверцу кошачьей переноски, и он, вольный уличный кот, изящно изогнув спину, забрался туда безо всяких возражений. «Опять ехать, мастер! Ты уж потерпи!» «Хелена, Молли, кот, Бреминг...» У Ландона появилось чувство, что он отвечает за весь мир. Пошел в гостиную, посмотрел на опущенные жалюзи, кажется, почти прозрачными, Выдернул кабель питания, сложил ноутбук, сунул в сумку вместе с десятком флешек и запасным диском. — Ты где? — неожиданно требовательно крикнула Молли. Он прикрыл глаза. Опять представилась сцена на бойне. Люди ничего не знают, даже не догадываются, что он должен сделать в первую «Очередь начать разбрасывать листовки, выложить анонимные посты в интернет. Пройдут недели, прежде чем кто-то среагирует, а может и месяцы. У этих убийц Фалунда наверняка не единственная подобная ферма. Все, что он увидел, было организовано и продумано. То и дело звучит звонок отправления очередной партии на бойню. «Ты идешь или нет?» Он вышел в приход. «Боже, старательно избегая встретиться с девочкой взглядом, да, он спас одну жизнь. Этого мало. Этого очень мало. Бананчик!» — кот тихо и жалобно мяукнул. Они спустились на улицу. Ландон помог Молле забраться в машину, погрузил кошачью кибитку, потянулся за мобильником, набрал первые три цифры, и палец замер в воздухе. А если они вычислили его телефон? Если он позвонит Бремингу с этого номера? Нет, нельзя. Телефоны автоматы исчезли с улиц давным-давно. Он сам видел, как двое грузчиков укладывали в кузов последнюю красную остекленную будку. Кончилась целая эпоха, подумал он тогда. Полиция, а на чьей она стороне? У него нет права рисковать.